Кончив все, он опять угрюмо задумался. Вот еще вздумал связаться, а решил он вдруг с тяжелым и злобным ощущением. Какой вздор! В досаде взял он свечу, чтобы идти отыскать во что бы то ни стало оборваться и поскорее уйти отсюда. Эх, девчонка! Подумал он с проклятием, уже растворяя дверь. Но вернулся еще раз посмотреть на девочку. Спит ли она?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 Револьвер и записная книжка лежали тут же, у локти Через минуту он был на улице. Молочный густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной, деревянной мостовой по направлению к Малой Неве. не прохожего, ни извозчика не встречалось по проспекту. Уныло и грязно смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями.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 а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит. — А здесь, что здесь вам надо? — проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения. — Да ничего, брат. Здравствуй, — ответил Свидригайлов. — Здесь не место. — Я, брат, еду в чужие краи. — Чужие краи? — В Америку. Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови. — Айзи, стойзи, эти сутки... — Шутки. — Здесь и не место. — Ну, брат, это все равно. Место хорошее. Коли тебя станут спрашивать, так и отвечаешь, что поехал, дескать, в Америку. Он приставил револьвер к своему правому виску — — Азии здесь и нельзя, здесь и не место! — встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки. Свидригайлов спустил курок.